Пока мой брат, несмотря на все ужасы, выпавшие на его долю, упорно пробирался к морю, мы с викарием шли несколько часов, пугаясь каждой тени, пока не добрались до брошенного дома около Мартлейка. В доме нашли еду, две буханки хлеба, сырой стейк, половину окорока, несколько бутылок пива, банки с супом, рыбные консервы, жестянки с печеньем, дюжину бутылок вина. Я все так подробно описываю, потому что мне пришлось прожить в этом доме две следующие недели. Идемте дальше. Еда придает сил. Отец, не потеряли ли вы веру? Мам! Продоводи! Я... Я не знаю. Я не знаю. Фасад дома, в который мы зашли, на нашу беду разрушился. Каким-то чудом уцелела только кухня и чулан. И их со всех сторон, за исключением обращенной к воронке стены, засыпало тоннами земли. Совсем не вовремя. Я уже должен идти к Эмили и Мэри. Но оказался в ловушке. Шевелитесь. Пол засыпало осколками посуды. Каждое движение вызовет шум, а я боюсь, что они ждут снаружи. Марсианин! Еще один шар упал с Марса, но этот дом и похоронил нас под его развалинами. Через треугольную дыру в стене я мог понаблюдать за вновь прибывшими марсианами. Там, на дальней стороне воронки, среди поломанных кустов, высилась грозная боевая машина. С самой воронки странные существа медленно с трудом вылазили из шара, ползали, едва шевеля ослабевшими щупальцами. Неподалеку деловито трудилась какая-то сложная, сверкающая металломашина. Она напоминала краба с пятью шарнирными конечностями, которые она вытаскивала из шара платины. Стойки, трубы и укладывала на выровненный участок земли позади себя. Господи, спинусь над нами! Викарий! Викарий! Что? Что они будут с делать? Они насыщаются, запирая кровь живых существ и через трубки вводя ее в свои вены. О, Господи. Это... Отец, что с вами? Мы грешники, мы грешники. Нас должно наказать. И призову марсиан, чтобы они наказали нас. Угомонись. Ради бога. Нет! Меня нужно наказать, пока я не поздно. Я должен уйти. Они нас услышали куда бежать куда? Они, они придут и за мной марсиане утащили викария а я две недели прождал в темноте засыпанный углем хворост решаясь выползти из подвала только чтобы глотнуть воды и поесть тут я впервые начал терять надежду я сидел в темноте чулана отчаявшийся и подавленный думаю только о идее и судьбе своей семьи но утром 15 дня я услышал доносящиеся из кухни до боли знакомые звуки Эй, малыш, хороший песик. то. Я получил шанс на спасение. Дрожа всем телом, я забрался на развалины дома, который 14 долгих дней был моей тюрьмой. Огляделся вокруг. Марсиане не просматривались ни на севере, ни на юге, ни на западе, ни на востоке. Под собой я увидел пустую воронку на дне которой стая черных ворон дралась над трупами людей, из которых марсиане выпили всю кровь. Но ничего другого воронки не было. Я не мог поверить своим глазам. Марсиане, шар, сложные машины, все исчезло. Господи. Пускай смерть моей жены Эмили, если она умерла, была бы быстрой, чтобы она не попала в плен к пьющим человеческую кровь марсианам. Пожалуйста. <говорит> Нет. Я должен добраться до Леттерхеда. Если они не погибли, то, конечно же, убежали от марсиан с кузинами. Возможно, попав в их дом, я бы смог узнать, куда они направились. Эмили! Мэри, я иду! Стоит ли говорить, что в литр так же, как и в остальных городах, от присутствия людей остались лишь обломки и горсти пепла? Никого там не было. Но по следам, оставленным сотнями беженцев, я понял, что следующая моя цель – Лондон. Тогда я еще не знал, чем встретит меня этот город. Чего я брожу один в этом городе мёртвых? Последний человек на всей земле. Чуть дальше я набрёл на боевую машину марсиан. Она лежала среди руин, разрушенных ею домов, с перебитыми щупальцами и покорёженным куполом. Создавалось впечатление, что боевая машина наткнулась на дом и рухнула вместе с ним. Мог марсианин потерять управление? Почти в центре города я нашел огромную воронку. А в ней более 50 мертвых марсиан. Некоторые сидели в неподвижных машинах, вроде той, что работала в воронке, к которой примыкала моя тюрьма. Другие просто лежали на земле. Лежали мертвые. Все до единого. Человек снова будет жить на этих улицах. Мертвый город возродится и обретет прежнюю славу. Спасибо тебе, Господи! Спасибо тебе за нас всех! Узнав о внезапной смерти марсиан, беженцы постепенно вернулись в Лондон. В течение двух дней лежал без сил, залечивая раны. В большом потоке возвращающихся людей я не находил ни Эмили, ни Мэри. Возможно, они уже вернулись домой или тоже ищут меня. Лилия искорку надежды увидеть там свою семью, я двинулся домой. Стол. Здесь еще остались следы нашего последнего ужина. И газета. Здесь сидела Мэри, болтая ногами. Жена последний раз позвала меня. Герберт. Герберт! Что? Ее голос в моей голове теперь звучит так явственно. Фантазия играет со мной злые шутки. Напрасно не приехали сюда. Дом брошен. В эти недели тут не было ни души. Не оставайтесь здесь, не мучайте себя. Кто там? Герберт! Эмили! Я знала! Я знала. Нужно занести ее в дом. Герберт! Где мэри? Осталась в Лондоне с кузинами. Да не переживай, она сейчас в безопасности. Мы вообще не были уверены, что ты остался в живых, кроме Эмили. Именно она и уговорила меня привести её сюда. Я рад, что ты жив. Я тоже, брат. Как вы пересеклись? Не поверишь. Мы оказались на одном пароходе, когда покидали Лондон после атаки. Эмили совсем не спала, все думала о тебе. Сейчас она абсолютно без сил. И Фрэнк рассказал мне про все, что с ним случилось во время атаки. Но все это звучало теперь подобно старой истории, пересказываемой из поколения в поколение. Теперь все это было скрыто каким-то туманом. И все мысли были заняты только счастьем. Счастьем обретения семьи, жены, дочери, брата. Я выжил. Выжил ради них. Удалось установить, что причина смерти марсиана — это земные бактерии. С марсианами справились бактерии. Но вот все попытки определить компоненты и принцип работы теплового луча не дали результата. Тем более, что широкую общественность куда больше интересует другой вопрос. Возможно ли новые атаки в небе внезапно возникли сотни пылающих хвостов. Тогда всем стало ясно, что война за наш мир только началась. Ураля. Гербер. Александр Кимчеевич. Конечно же. Фрэнк. Никита Герасимов. Не поверишь. Викарий. Артиллерист. Николай Давыдов. Давай. Полицейский и капитан Александр, Александр Давитошвили Отравлюсь. Эмили Анастасия Хорошо. Бируля Хорошо. Мэри Надежда Хорошо. Ваганова а, Дизайн звука Компания Звукарни Продюсер и сценарист Евгений Борисов Давай Сценарист Копьев Дмитрий да, так точно. Визуальное оформление Алена Тимофеева интересует другой вопрос. Эксклюзивно для группы компаний Litres Stress.